Привал окончился, и северная армия снова выступила в поход. Первыми ушли конники, за ними пехота. Обоз с провизией и обслугой завершал процессию. Вдоль обоза, обгоняя медлительных тяжеловозов и гоблинов-пехотинцев, рысью промчался всадник. Его осанка и дорогие сверкающие доспехи говорили о благородном происхождении и высоком ранге. Свернув на обочину, он остановился и спешился, кого-то дожидаясь. Кто-то все не шел, хотя последние телеги, поднимая клубы пыли, прогрохотали по дороге. Из-за спины человека, прикрытой лесным сумраком, выехал еще один всадник. Он мало походил на рыцаря или даже обычного солдата, скорее на бродягу-простолюдина. У тощей лошади с провисшей спиной и шеей шкура сверкала проплешинами и шрамами. Рваный повод был надставлен куском веревки, а подседельник оказался неимоверно грязным и потертым. Сам человек был столь же неопрятен, как и его нелепый скакун. Серый пыльный плащ да широкая круглая шляпа конусом сплетённой из плотной соломы. Такие здесь не носили. Подобную деталь одежды обычно использовали крестьяне, возделывающие рис под палящим солнцем далеко на востоке отсюда. Приветственно кивнув прибывшему, благородный подхватил за поводья лошадь пришельца и свою, а затем быстрым шагом направился по дороге, нарочно отстав, от уходящего за поворот обоза. «Ты зарабатываешь больше любого генерала в моей армии. Почему не купишь себе нормальную одежду?» Алан Кадарариго, а то был именно он, поморщился, придерживая за повод коня и глядя снизу вверх на Ану, шагом едущего рядом. «Этот драный плащ скоро развалится на куски, а шляпа? В нее даже грибы собирать нельзя, вся прохудилась. «Хорошая шляпа, еще послужит!» — улыбнулся некромант, заботливо разглаживая складки серой пыльной ткани. «Зачем тратить деньги на роскошь? Все это ненужный хлам!» «Эх, ты неисправим!» Принц легким прыжком вскочил на спину своего скакуна, сразу оказавшись почти на локоть выше Ану. Лоснящийся элитный жеребец мотнул расчесанной гривой и ударил копытом оземь. «Воистину, твой конь достоин носить королей!» Хищная улыбка промелькнула на лице некроманта. Хмыкнув, принц пришпорил жеребца и рысью двинулся дальше. Лошадь его спутника недовольно затрусила следом. «Отправь на бойню эту клячу!» Алон поправил плащ. На кожаной перчатке принца сверкнули камни и позолота. «Брось! Хорошая лошадка!» Снова отмахнулся Ану. «Она уже много лет со мной! Ее зовут Джака!» «Что значит Джака?» — спросил Аллан без особого интереса. «Шакал!» — улыбнулся в ответ некромант. «Третий слуга ханары! Младший брат властелина падали, гиены!» «Ханары?» — переспросил принц настороженно. «Птица-барс — божество степи?» «Он самый, великий ханара, владыка ветров!» что носится над степью и поднимает в небесное царство погибших воинов. «Байки все!» — усмехнулся принц, картинно скривив благородные губы. «Я видел его давно, в детстве, когда ехал с матерью из опарских княжеств на север к отцу. Он мчался высоко в небе над степью, а слуги его бежали следом. оглашая округу радостным кличем. «Послушай-ка, Кадара Риго резко перевёл тему. Новости у меня нехорошие. Забеспокоились лесные эльфы. Не знаю пока, в чём причина, но они расставили по лесу патрули. Вышли из твоих усадеб и, похоже, чем-то здорово разозлены и обеспокоены. А ещё... До меня дошли странные слухи о том, что королевский отряд выступил походом на поселение степных гоблинов. — На гоблинов? Зачем? Отвлеченный от воспоминаний Ану удивленно вскинул брови. Он резко натянул повод, отчего кляча под ним споткнулась и остановилась. — Черт знает, Аллан тоже притормозил коня. Говорят, под давлением святых отцов Централа король решил бороться с иноверцами и язычниками. «Мало похоже на правду», — пробормотал Ану, глаза которого бегали, словно считывая с невидимого листа тайные строки. «Нужно выяснить это наверняка». «Я думаю», — кивнул Кадара Ригу, «что помочь союзным гоблинам...» в наших интересах. «Позволь мне послать туда Широ прямо сейчас!» Ану направил взор в чистое безоблачное небо, где высоко в синеве чернели две едва заметные точки. «А мы с Фиро останемся на тот случай, если лесные решат отогнать нас подальше от своих границ».